Глава третья. Талисман сработал. Засохшая роза или, может быть, молитва, которую Сирена бессознательно хранила в сердце, произвели неожиданный эффект. Они с Гассером договорились о встрече на тот же день. От волнения Сирена не находила себе места. На электризованность передалась ребенку внутри нее. Из церкви черного камня она вернулась в апарт-отель, приняла душ и привела себя в порядок, чтобы предстать в лучшем виде. Надев красную блузку в цветочек и завязав волосы в хвост, она спрашивала у зеркала, достаточно ли прилично выглядит, а главное, вызывает ли доверие. «Я все еще дождевой червь?» — спросила себя Сирена. Она больше не была уверена, что Аврора так же похожа на нее, как и раньше. «Это нормально, она выросла», — сказала она себе. И отправилась навстречу. Малолитражку Ламберти она припарковала у полицейского участка. Приехала слишком рано, но ее это не волновало. Подходя к входу, она заметила, что блузка промокла подмышками. Она вспотела, и, несмотря на душ, от нее плохо пахло. «Я собирался вам позвонить», — сказал встретивший ее Гассер. «Бьянка и Леа уже здесь». Этого Сирена не ожидала. Сердце колотилось, живот как будто стал еще тяжелее, дыхание перехватило. Чтобы успокоиться, она твердила себе, что все пройдет хорошо. Наверилась в это с трудом. Командир провел ее в комнату с прозрачными стенами. Из коридора Сирена увидела, что сестра Адони и светловолосая девочка сидят подле друг друга. И с болью заметила еще кое-что. Они держались за руки. Поодали от них стояли пожилые мужчины и женщины. Гассер открыл дверь и пропустил Сирену вперед. «Присаживайтесь, пожалуйста». Он указал на пустой стул напротив двух гостей. Бьянка стерли повернулась к сирене и не сводила с нее взгляда, пока отошла по комнате. Девочка же уставилась в пол. Она явно была очень напряжена. Это пастор мэйр госпожа Роша из общины пятидесятников. Представил двух незнакомцев командир. Если не возражаете, они будут присутствовать на встрече. Сирена поприветствовала их кивком и натянутой улыбкой. Те тоже ответили вежливыми кивками, не произнеся ни слова. Это очень важно, что мы сегодня оказались здесь. Продолжал начальник полиции. Если мы здесь, значит, есть взаимное желание объясниться и понять друг друга. Затем он обратился к Сирене. Желаете высказаться первой? Сирена долго думала, с чего начать. Обычно она не слишком хорошо справлялась с такими ситуациями. Она предпочитала нападать, таков был ее характер. До этой секунды она старалась не смотреть на девочку. Возможно, боясь, что совершила огромную ошибку, но теперь, прежде чем заговорить, взглянул на нее в упор. Сердце и разум сразу сказали Сирене, что это Аврора, несмотря на подростковую угловатость, прыщи, необъяснимо прямые волосы и желтое платье, которое знакомая ей Аврора ни за что бы не выбрала, когда они делали покупки в модных бутиках Милана. Но еще Сирена поняла, что дочь понятия не имеет, кто она такая. «Прежде всего, я хотела бы извиниться за вчерашнее», — выдавила она. «Я поступила импульсивно, и мне жаль, если я кого-то напугала». Извинения были адресованы в первую очередь девочке, поскольку Сирена едва сдерживала ненависть к Бьянке Стерли. Но если бы она выдала свою неприязнь, Аврора не смогла бы ей доверять. А Сирене было совершенно необходимо, чтобы дочь ей поверила. Не исключено, что другой возможности поговорить лично им не представится». Моя дочь была чудесной девочкой. Мы жили в красивом доме в Милане и были счастливы вместе. Только я, она и наш кот. Сирена следила за реакцией девочки, но та была безучастна. У нас с Авророй было много традиций. Например, каждую пятницу мы купались в бассейне в хорошем отеле. А потом пили там чай. А еще мы много путешествовали. Летали в Исландии, смотрели северное сияние. Плавали с дельфинами в Каекоуре а на ее шестой день рождения отправились в Токио, где жили в Рёконе, и нам там очень понравилось. Сирена захлестнули воспоминания, которые, как ей казалось, она навсегда похоронила. Как нетрудно было говорить об Авроре в прошедшем времени, видя ее перед собой, надо было напомнить дочери о моментах, которые они провели вместе. Этими историями она пыталась пробудить в девочке память об их общей прошлой жизни — Я так и не смирилась со смертью дочери. Это было не просто признание, а способ ясно дать понять всем, что она не сдастся и сейчас. Я знаю, что где бы ни была Аврора, она жива. Решительно заявила Сирена. «Мы верим в рай», — вмешался пастор Мейер, хотя она имела в виду вовсе не это. Девочка не пошевелилась. Сирена даже не была уверена, слышала ли это. Неизвестно, что произошло за семь лет разлуки. Неведомо, что с ней могли сделать, Но в эту минуту Сирена осознала, что Аврора и женщина, выдающая себя за ее мать, не просто держатся за руки. Девочка искала поддержки у этой самозванки. Сразу после этого слова взяла Бьянка Стерли. «Мы с Леей попросили о встрече с вами, потому что понимаем ваше горе», — сказала она. Лея потеряла папу, когда была еще совсем маленькой, так что мы знаем, каково жить с пустотой в доме. Кроме того, вы беременны, и мы сказали друг другу, что должны как-то облегчить вашу боль, чтобы ребенок, которого вы носите, мог появиться на свет в мире и гармонии вашей новой семьи. Аминь! воскликнула госпожа Роша. Аврора тоже моя семья, хотела ответить Сирена. И ты ошибаешься, если думаешь, будто я от нее откажусь. Все казалось нереальным. Если Бог действительно существует и наблюдает за тем, что здесь происходит, чего же Он ждет, ему уже пора проявить свое присутствие. Но Сирене приходилось держать себя в руках. Она увидела, как Бьянка Стерля отпустила руку Аврора, наклонилась и достала что-то из сумки на полу. Книгу вышитой тканевой обложки. «Вот наш семейный альбом». Женщина протянула книгу Сирене. «Я уверена, что вы найдете здесь ответы, которые развеют все ваши сомнения». Сирена неохотно взяла фотоальбом и начала листать. Новорожденная на первых страницах совсем не походила на маленькую Аврору. Да и в первые два года жизни была другой. Но с третьего года сходство стало поразительным. Безусловно, это была та самая девочка с фотографией, сделанной в церковке. В этом не могло быть сомнений. Лея часто позировала одна на фоне гор, но имелись и снимки с родителями. Как и говорил Гассер, отец казался хорошим человеком, веселая улыбка, добрые глаза. Лея во многом пошла в него. Этого незнакомца можно было принять из-за отца Авроры. Сирена спрашивала себя Какая нелепая судьба могла допустить, чтобы две девочки, происходящие из разных миров и зачатые людьми, не связанными кровным родством, были так похожи. Неоспоримо было одно. Лея и Аврора были несовершенными копиями друг друга. Пролистывая альбом заново, сирена наткнулась на фотографию, от которой замерла. Бьянка Стерли держала на руках дочь, готовую идти в детский сад. Четырехлетняя Лея была одета в голубой передничек и держала красную корзинку. В глазах матери светилась настоящая любовь. При виде этих воспоминаний о другой жизни уверенность Сирена на мгновение поколебалась. Охваченная внезапной тревогой, она закрыла альбом и взглянула на девочку, сидящую перед ней. К своему изумлению она обнаружила, что пока она рассматривала фотографии, Аврора нашла в себе силы поднять глаза и теперь внимательно смотрела на нее. «Как его зовут?» — спросила девочка. После стольких лет, снова услышав ее голос, пусть и ставший взрослее и четче, сирена на секунду растерялась и не сразу поняла вопрос. «А, ну да, как зовут малыша у нее в животе?» «Мы еще не выбрали имя», — призналась она. «Вы уже знаете, Пол?» «Это мальчик». Девочка приняла информацию к сведению, но больше ни о чем не спросила. Последовало бесконечное молчание, которое нарушил пастор Пятидесятник. «Итак, сеньора, вы убедились?» Сирена мгновение помедлила. «Нет», — твердо произнесла она. И этот ответ удивил всех, особенно командира Гассера, который больше остальных надеялся на мирное разрешение вопроса. Но Сирена хотела ясности. «Я не могу никого заставить пройти анализ ДНК», — сказала она. «И все же я прошу, чтобы мне предоставили это последнее доказательство». Она посмотрела на Бьянку Стерли и слегка наклонилась к ней. Я знаю, что на это сложно согласиться, и что для вас моя просьба звучит как обвинение. Но даже если так, поставьте себя на мое место и попытайтесь представить, каково жить, мучаясь такими сомнениями. Я прошу вас, как одна мать, другую». Сирене было важно изложить свою просьбу при Авроре. Она надеялась, что даже если она получит отказ, в будущем дочь найдет себе смелость докопаться до истины самостоятельно. «Конечно, в этом случае сейчас придется оставить Аврору здесь и снова с ней попрощаться». Но выбора не было. Сирена подождала ответа, которого не последовало. Затем встала и направилась к выходу. «Спасибо за встречу», — сказала она, обращаясь ко всем присутствующим. Однако ее последний взгляд был устремлен на девочку, которая снова опустила глаза.